глава четырнадцать а кайран пустсти послышалось злобное шипение над духом кайран пусти а я не мог не мог остановиться делая глоток за глотком и блокируя каждое движение высшей, которое пыталась вырваться из моей стальной хватки Вкус ее крови был умопомрачительным Я не мог насытиться, всё сильнее вгрызаясь в шею вампирессы. Мгновение по паху прилетело колено Дэми, заставляя ойкнуть и зашипеть от боли. «Ну ты и придурок!» — рычала она на меня, сверкая своими глазищами, в которых плескалась ярость. «А осторожнее кусать было нельзя, дикарь неотёсанный!» Я даже слово произнести не мог. Согнувшись пополам, держался за причинное место, которое пульсировало адскими мучениями. Клыки бы тебе сточить, а ещё лучше вырвать с корнем, чтобы в следующий раз думал головой, продолжала шипеть вампиресса, пока я пытался глотнуть воздуха. Только попробуй ещё хоть раз выкинуть что-то подобное. Я тогда сдохну от голода, прохрипел, собирая силы по крупицам. Тем лучше, рявкнула Демия. Мне не придётся ломать голову, как от тебя избавиться. Подожди, просипел я, слыша, что она направилась к двери. И не подумаю, Фыркнуло создание бездны в облике привлекательной девушки. «Хватит с меня твоих игр. Разбирайся дальше сам. И в твоих интересах, чтобы Норейна больше не было в этом доме, иначе в следующий раз я выкину нечто похуже этого. Надеюсь, ты меня понял». Дэмия вышла в коридор, важно хлопая дверью. Сделав глубокий вдох, я выпрямился, чувствуя, как ноет область паха. «По самому больному ударило!» — скривился я, ковыляя к креслу. «Безжалостная лисица!» Упав на предмет мебели, я откинул голову на спинку, медленно вдыхая воздух через нос. В комнате до сих пор витал аромат её крови, от которого вновь возник лёгкий голод. «Оно и неудивительно», — сморщился я. «Почти весь день без подпитки. А дала выпить всего пару-тройку глотков. И что теперь делать? Она вообще себя пить не даст или даст, но чтобы я был осторожен? Ох уж эти девушки!» — фыркнул я. Скольких я кусал, никто не возмущался и не предъявлял претензий. Все смиренно терпели, не требуя моей шеи взамен. Ведь знали, что моя кровь для всех недоступна. «Для всех-то не для всех!» — рыкнул я. демия меня, можно сказать, обесчестила. Теперь я покусанный. И как с этим жить дальше?» — сокрушался я, поднимаясь на ноги, так как боль отступила. «Ладно, как говорится, всему своё время». Не раздумывая, расстегнул пуговицы рубашки, подходя к зеркалу. «М-да», — протянул я, смотря на ветиватый узор на своём плече. «И что же это могло бы значить, интересно?» «На самом деле я примерно представлял, что именно это обозначало. Скорее всего, что-то такое, что говорило о нашей с связи. Но тогда почему, когда я кусал других, на моём теле ничего даже близко подобного не появлялось? И как долго эта штука будет мозолить мне глаза?» Раздраженно накинул рубашку себе на плечи, возвращая свой внешний вид в порядок. «Достали меня эти тайны! Дед ничего толком не говорит, только еще больше путает!» Кивнув своим мыслям, вышел в коридор. «В гостиной ждал на Рейн, и если бы не он, то я бы уже умчался к главе клана, выбивая из него всю правду. Как же сложно жить в неведении, особенно когда именно я являюсь центром тайн, интриг и загадок!» Шёл неспешно, размышляя о случившемся и о том, что почувствовал в тот самый момент, когда мои зубы погрузились в плоть высшей. По коже побежали мурашки, и я невольно дёрнул плечами, словно пытаясь сбросить наваждение «Сколько раз звал Нарейна к себе в гости, но пришёл он только сейчас», — хмыкнул я, спускаясь на первый этаж. «Ясное дело, что не из-за меня он здесь. Примчался посмотреть на свою бывшую». «И почему мне кажется, что явился высший не только посмотреть на неё?» «Не понимаю, к чему этот разговор», — послышался голос Дэми из каминной комнаты. Я замедлился, бесшумно ступая вперёд и подкрадываясь ближе. «А ты стала ещё красивее!» «На Рейн!» Я гневно сжал зубы, примерно такого поворота событий и ожидая с его стороны. «Благодарить за комплимент не буду, потому что и сама это знаю». Я прилип к стене, боясь пропустить хотя бы одно слово. Но осталось все такой же злой и вредной. Слуха коснулся смешок Нарейна, от которого под кожей пробежал огонь ярости. Значит, ты смогла полюбить другого. А ты думал, что на тебе свет клином сошелся? Я слышал раздражение в голосе высшей, она не хотела поддерживать этот разговор. А вот мне не удалось. Ну давай, в любви я еще признайся в моем доме. Зарычал я, сам того не осознавая, как сжимаю пальцы в кулаки и непонятно с чего бешусь. «Меня это не интересует, Нарейн!» — хмыкнула Дэмия. «Я встретила своего мужчину, который не предаст и не откажется от меня, как когда-то это сделал ты. Мы любим друг друга». «О какой любви речь!» — послышался рык высшего. кайран буквально позавчера был замечен с одной из своих любовниц. «Вот ты гад, конечно!» Возмущённо зарычал я. «Он мужчина видный, этого у него не отнять», — ответила демия «И о каждой из них мне известно. Кайрон сам рассказал». «Серьёзно?» — послышалась недоверчивая от Нарейна. «Моя хитрая лисица. Так его. Пусть ничего подобного я тебе и не говорил, но всё же ты молодец. Между нами нет секретов, и мне наскучил этот разговор. И вообще тебе уже пора, так как у нас с Кайроном запланирована прогулка». «Это куда же?» Я стремительно метнулся в конец коридора, крича, «Демия, ты где?» Нарочно это сделал, чтобы обозначить своё появление. «Я здесь!» Высшая вышла из каминной комнаты, смотря на меня с волнением. «Не подведу, не беспокойся». «Я совсем забыл!» — кивнул я. «Мы же планировали прогулку на лошадях». «Да!» — выдохнула она, поджимая губы, ведь всё прекрасно поняла, что я подслушивал. «Тогда давай проводим гостя, если он ещё не ушёл, конечно, и отправимся седлать животных». «Жду не дождусь», — сверкнул взглядом. «Когда останусь с тобой наедине».